Великий Бог. Специально для сайта аулейт.ру. Глава 112. Задание. После этого прорыва Джао Фэн был уверен, что он мог бы справиться с любыми трудностями среди внешних учеников. Палец звезды был навыком пикового уровня в мире смертных, и он натренировал его до седьмого уровня. А это означало, что даже многие культиваторы девятого ранга не смогут быть его достойными противниками. Позиция частичного ветра была одним из навыков наступательной цели из четырех позиций ветра, и это было уже наполовину священное боевое искусство, даже при использовании в одиночку. Когда он объединял его с пальцем звезды, его сила становилась настолько велика, что он почти достигал среднего класса в ранге смертных. Надо было знать, что техника Серебряной Стены, Джао Фэн, находилась на низшем классе в мире смертных, и в соответствии с тем, что он знал, Было всего лишь несколько учеников, которые смогли изучить смертные навыки низкого класса до высокого уровня. Только внутренние ученики имели право тренировать смертные навыки среднего класса, и если кто-то из них был не в силах достичь предела вознесения, они не смогли бы получить даже разрешение на изучение смертных навыков среднего класса, даже если бы они были у них. «Остается еще позиция обжигающего ветра, которую я до сих пор понимаю с большим трудом», пробормотал Джао Фэн. «Последний ход из четырех позиций ветра, позиция обжигающего ветра, является самой сложной из всех. Если я смогу понять 60-70% из этого, у меня будет возможность бросить вызов даже тем, кто достиг предела Вознесения». Он зевнул и вышел из своей комнаты, чтобы найти Ян Циншань и Нань Гунфань. Фань. С тех пор, как Джао Фэн победил Чэнь Фэнь, все трое не имели никаких проблем, однако прямо сейчас... Наньгун Фань и Ян Шань были немного обеспокоены. Распределение заданий клана для учеников состоится завтра, сказал Ян Цин Шань. Все трое знали, что были хорошие и плохие задачи. Мы всего лишь внешние ученики. Если мы не сможем решить даже такие маниатюрные проблемы, как мы будем далее сражаться с Боймой? Кроме того, еще есть этот старейшина, магистр Хай Юнь. Цзяо Фэн вообще ничего не боялся. Его цель сейчас состояла в том, чтобы стать внутренним учеником, потому что все истинные гении были только внутренними учениками. Талантливые и сильные гении, такие как Бэй Мой и Сунь Юань Хао, уже все стали внутренними учениками, а их наставниками были старейшины. «Верно. Если мы не сможем справиться даже с такими вещами, как это тогда мы даже не будем иметь право смотреть в сторону Бэй Мой?» Нань Гунфань Фань и Ян Цин Шань закивали головами – Уверенность и боевое намерение вернулись к ним. Пока эти трое говорили между собой, в месте, где проживали внешние ученики, вдруг стало очень тихо. «Он здесь!» Послышался приглушенный шепот, полный страха и настороженности. «Кто здесь?» Фэн и два других гения поняли, что что-то было не так. «Это же Коу Юань, четвертая позиция среди внешних учеников! Разве у него нет собственного дома? Что он здесь делает?» Некоторые из старших внешних учеников начали проявлять уважение и почтение. В это время три человека шли от входа, где они жили. Посредине была фигура с голым торсом, которая демонстрировала идеальные мускулы. И хотя он не выпускал свою ауру намеренно, она уже повергала в шок всех остальных. Каждый шаг этой фигуры сотрясал землю, а сердца внешних учеников, стоявших поблизости, дрожали в страхе. Этот ученик... Хоу Юань занимал четвертое место среди внешних учеников. Какая сила! Он может разрушить обычного культиватора девятого ранга только одним своим делом. Левый глаз Цзяо Фэн внимательно просмотрел кости и мышечную структуру в теле этого ученика, и он сам был очень поражен. С точки зрения прочности тела, Хоу Юань был намного сильнее, чем он сам. Джао Фэн был уверен, что этот парень изучил технику укрепления тела, которая была не слабее, чем его собственная техника серебряной стены. То, что было еще страшнее, это культивирование этого гения, которое уже достигла наполовину предела вознесения. По-видимому, все внешние ученики из первой двадцатки достигли наполовину предела вознесения, что означало, что они были на том же уровне, что и первый страж. Полшага до предела вознесения и сильная физическая сила – Трудно было себе представить, насколько страшным соперником был этот человек. Когда Хоу Юань подошел ближе, молодые люди, оказавшиеся возле него, почувствовали легкую дрожь. «Какая сила! Никто, кроме нашего учителя, не оказывал на меня такого давления прежде!» Ян Циншань делал глубокий вдох, и он посмотрел на Нань Гун Фань, не скрывая своего шока. Они были уверены, что Хоу Юань был намного мощнее, чем первый страж, и гораздо сильнее, чем многие другие ученики, шаги от предела Вознесения. А? Фен Фэн перевел взгляд на двух других учеников рядом с Хоу Юань и понял, что один из них был Чэнь Фэн, которого он победил не так давно. По правую сторону от Хоу Юань был юноша с короткой стрижкой, чье культивирование также достигло наполовину предела Вознесения. «Почему Джи Фэн Юнь, занимающий 13 место среди внешних учеников, тоже здесь?» «Ведь все внешние ученики из первой двадцатки имеют свои собственные внутренние дома, так как они замещают внутренних учеников. Разве не так?» Пристальные взгляды толпы перешли на юношу с короткой стрижкой. Все трое во главе с Хоу Юань были внешними учениками. Кроме него здесь также был Джи Фэн Юн, занимавший 13 место. Самым слабым был Чэнь Фэн, занимавший 28 место, который достиг пика девятого ранга предела укрепления. Чэнь Фэн холодно рассмеялся, когда он посмотрел в сторону Цзяо Фэн, и он что-то прошептал Джи Фэн Юн и Хоу Юань. Хоу Юань и Джи Фэн Юн сразу же обратили свои взгляды на Цзяо Фэн, Нань Гун Фан и Ян Цин Шань. Ян Цин Шань и Нань Гун Фан тоже почувствовали невероятную тяжесть, их дыхание участилось. Это невидимое давление заставило их судорожно дышать, и только Цзяо Фэн сохранил спокойствие. «Чэнь Фэнь, ты так беспомощен!» «Ты даже не смог одолеть этих троих малолетних паршивцев!» Джи Фэнь Юн покачал головой. Чэнь Фэнь только улыбнулся. Он вел себя очень уважительно по отношению к этим двум. В клане разбитой луны внешние ученики из первой двадцатки были определены как замена внутренних учеников, и обращение с ними далеко превосходило отношение к обычным внешним ученикам. Все четко ощущали страшную силу этих двух учеников, стоявших перед ними. Один только Джи Фэн Юн в одиночку мог победить любого из них всего за два хода. Сейчас не время. Нас могут обвинить в том, что мы издеваемся над новыми учениками. Подождите, пока состоится распределение заданий, а затем можете делать все, что захотите. Хоу Юань был слишком ленив, чтобы даже беспокоиться, глядя на Джао Фэна и других гениев. Однако Джи Фэн Юн смотрел на всех троих с нескрываемым интересом. Трое молодых людей даже еще не достигли девятого ранга, но один из них был в состоянии победить Чэнь Фэн, который был на пике девятого ранга, и это слегка удивило его. Хоу Юань и двое других медленно прошлись по кругу, рассматривая новых учеников, а затем они ушли вовсе. Все ученики, находившиеся здесь, наконец выдохнули. Они крайне настороженно относились к замещающим внутренних учеников, особенно по отношению к Хоу Юань, потому что ходили слухи о том, что он однажды бросил вызов внутреннему ученику предела Вознесения. Остальная часть дня прошла спокойно. На следующий день. «Все новые ученики! Выйдите сюда!» с суровым лицом собрал всех молодых людей. «Распределение заданий!» Все новые ученики быстро вышли из своих комнат. Вскоре 21 гений во главе с Сяо Сунь, Юн Мэн Лю Юэр и остальными собрались на месте. И Джао Фэн обнаружил, что культивирование Сяо Сунь достигло пика девятого ранга, в то время как Лю Юэр и Юнь Мэнсян обе также достигли пика восьмого ранга. Почему их культивирование прогрессирует так быстро? Джао Фэн был очень удивлен. Он еще мог понять улучшение Лю Юэр, так как она имела высокий талант. Однако Юнь Мэнсян и Сяо Сунь, они оба обладатели только священного тела среднего уровня. То есть даже не лучше, чем Ян Циншань. Цзяо Фэн открыл свой левый глаз и увидел следы целебных ресурсов, находящиеся внутри тела Юнь Мэнсян и Сяо Сунь. Он сразу понял причину, ведь происхождение этих двух не было простым. Одна была принцессой, а другой пришел из самой большой семьи. И оба они имели связь с кланом. Лю Юэр обернулась, и как только она переглянулась с Цзяо Фэн, насмешливый взгляд появился на ее лице. Лю Юэр была очень рассержена поведением Джао Фэна во время первого испытания, ведь он напустил на себя такой таинственный вид, который шокировал ее и даже ее деда. Только позже она поняла, что они все были ловко обмануты. Джао Фэн, который на самом деле имел лишь ничтожное священное тело низкого уровня, что было посредственным результатом в клане. Он даже не мог сравниться с ней. Увидев разгневанный взгляд Лю Юэр, Джао Фэн без подбегнул ей в ответ и сделал невинное лицо. «Талант этого ублюдка самый обычный, а он осмеливается вести себя подобным образом». Лю Юэр была так сердито, что она топнула ногой, и ее лицо немного покраснело. Она думала, что Джао Фэн был словно лягушка на дне колодца, но каждый раз, когда она видела Джао Фэн, у нее возникало желание ударить его. «Итак, сейчас я буду объявлять ваши задания!» Заместитель Диакона обвел всех присутствующих холодным взглядом. И мгновенно все звуки прекратились. Хотя силы и влияние заместителя Диакона были не столь же высокими, как у самого Диакона, он все равно превосходил большинство внутренних учеников. О? Левый глаз Джао Фэн вдруг повернулся к деревянной крыше здания, за несколько миль отсюда. На этой крыше сидели три человека. Хоу Юань, Джи Фэн Юн, И еще один человек, одетый в черную полосатую рубашку. Цуанчэнь. Заместитель Диакона Ван хорошо знаком с моим учителем. Я всего лишь шепнул ему пару слов, и теперь он сделает так, что эти юноши не получат ни одного хорошего задания. Цуанчэнь наблюдал за всем, словно зритель на шоу. В этот момент заместитель Диакона объявил все задания. Принцесса Юнь Мэнсян была направлена на кафедру лесных трав, где она должна была выполнять работу в качестве помощника мастера по приготовлению лечебных пилюль. И это была работа, которая вызвала зависть у всех остальных. Далее Сяо Сунь и Лю Юэр. Оба получили хорошие рабочие места, но это все было в пределах ожиданий. После этих троих учеников задания других молодых людей были как хорошими, так и плохими, хотя ни одно из последующих назначений не было лучше, чем первые три. Наконец настал черед Джао Фэн и его друзей. «Ян Циншань, ты должен отправиться работать на поля целебных растений у Северной горы. Его обязанности – это развозить навоз, распылять удобрения и поливать растения. Каждый день ты должен заполнять треть гектара на поле. Альгунфань! ты будешь выполнять работу переносчика. Выносить мусор вниз с горы, спуская до 250 килограмм в день». После такого объявления другие ученики посмотрели в сторону Джао Фэна и его двух друзей с нескрываемым сочувствием. Джао Фэн не стал возмущаться, потому что все это было в пределах его ожиданий. «Энь, на этом распределение заданий заканчивается!» Заместитель Диакона закрыл свою книжечку.